Глава двадцать восьмая. Сердце пропустило удар, когда мы с Олесей подошли к моей двери. Она была закрыта неплотно, и я уже догадывалась, почему. «Ты не запираешь дверь?» — удивилась Олеся, когда я потянула ту на себя. «Я запираю». «Тогда как?» Олеся замолчала от моего крика. Я же из прихожей видела Тёмку, и на этот раз с ним точно было всё плохо. Он не лежал, а полусидел возле дивана, завалившись на пол. Из уголка его рта стекала пена. Мне показалось, что Тёмка мёртв, и я чувствовала, как медленно умираю сама. Если бы не Олеся. "Передоз?" бросилась она к моему брату. "Он наркоман?" посмотрела на меня, щупая его шею. У меня только и хватило сил кивнуть. Геля, он жив, не стой с альбомом, закричала на меня Олеся. Звони в скорую. Сама она уже ворочала тёмку, укладывая его на пол набака. Я же непослушными пальцами набирала на дисплее телефона номер, плохо что соображая. Потом я и вспомнить не могла, как вызывала скорую и что говорила. А мой брат продолжал не подавать признаков жизни. Геля, не пугай меня, подбежала ко мне Олеся. Возьми себя в руки. Он тебе кто? Брат, выговорила я непослушными губами. Твой брат жив, слышишь меня? встряхнула меня Олеся. И он не умрёт. Откуда ты знаешь? заплакала я и со слезами выплакала комок из горла. Дышать стало немного легче. Знаю и всё, уверенно заявила Олеся. Скорая приехала на удивление быстро. Врач сразу же оценил ситуацию. Тёмкий что-то вкололи, но он не очнулся. Мы забираем его, сообщил врач, тогда как санитары уже вносили носилки. Куда вы его повезёте? поинтересовалась Олеся. Всё это время она стояла рядом со мной и обнимала меня за плечи, периодически встряхивала и говорила, что всё будет хорошо. И почему-то я ей верила. Она ещё была благодарна, что именно сегодня оказалась рядом. Ведь если бы не она, врач назвал больницу, и Олеся сообщила, что мы с ней поедем следом. Дальше шли часы ожидания, пока тёмка находился в реанимации, и врачи пытались вернуть его к жизни. И в это время Олеся тоже не отходила от меня ни на шаг. Она разве что сбегала в автомат за кофе, который буквально силой заставила меня выпить. Что ж, у нас получилось отвоевать его у старухи с косой и стабилизировать его состояние, сообщил врач, когда вышел из реанимационного блока. Но пока он без сознания, и когда придёт в себя, сказать не могу. Всё зависит от индивидуальных особенностей его организма. Он не умрёт? поинтересовалась Олеся, в то время как у меня не получалось вымолвить ни слова. Знаете, красавица, я не привык тратить понапрасну свои силы и время, улыбнулся в усы врач. Пациент будет жить. А вот как он дальше распорядится дарованным ему вторым шансом, этого я уже прогнозировать не могу, развёл он руками. Езжайте домой, девушки, здесь вам точно нечего делать. Оставьте на посту свои контакты. Когда парень придёт в сознание, вам обязательно сообщат. Вот тогда и сможете его навестить. Поехали. Взяла меня под руку Олеся и повела на выход из отделения. Спасибо тебе, с чувством поблагодарила я. Если бы не ты, да брось ты, и ни за что, отмахнулась Олеся. Главное, что успели мы вовремя, и выглядишь ты дерьмово, нахмурилась она, разглядывая меня. Она и сама казалась мне уставшей и бледной. Но говорить этого я не стала. Да и неудивительно, ведь время уже приближалось к 12 ночи. От усталости я уже еле держалась на ногах. Полагаю, что и Олеся чувствовала себя примерно так же. Пойдём, провожу тебя до квартиры, предложила Олеся, когда мы снова подъехали к моему дому. А вот поужинать у нас так и не получилось. Да и какой ужин теперь на ночь глядя, только лишние кило добавлять. расмеялась она. Я предложила Олесе не провожать меня. Но, ну, право слово, не ребёнок же я. И точно не собираюсь терять сознание на пути к квартире. Но слушать меня не стали. И как выяснилось позже, у Олеси словно чуйка сработала, что на сегодня ещё не все катастрофы закончились, что впереди меня ждёт ещё одна. Не такая ужасная, но не менее масштабная. Ничего себе, посмотрела Олесе себе под ноги, ступив в лужу. И вода всё пребывала, шустро стекая по лестнице цокольного пролёта. Ну, а я уже подозревала, откуда она так лихо льёт. В моей квартире воды было в разы больше. Всё, что могло, плавало по квартире. И первым делом я рванула в ванную и закрыла кран. Видно, Тёмка, вернувшись домой, открыл воду, но закрыть её уже не смог. И мы с Олесей тоже этого не обнаружили, когда нашли его без сознания. Нам тогда было не до чего. Ну и дела, оглядывала Олеся плачевное состояние моей квартиры. Я же только и могла думать, что как же хорошо жить на первом этаже. Хоть соседям ремонт делать и не придётся. Слушай, здесь тебе нельзя оставаться. Есть где перекантоваться, посмотрела на меня Олеся. Это вам мне было сделать негде, Увы. Подбросишь меня до гостиницы? попросила я Олесю, подходя к шкафу. На моё счастье вещи не намокли, вода быстро просачивалась в подвал через щели в полу. Ещё одно преимущество старого дома. Ещё чего? В гостиницу ты не поедешь, и квартира твоя будет сохнуть не меньше недели, пока тут можно будет начать ремонт. принялась помогать мне Олеся доставать из шкафа вещи и складывать в чемодан. «Ничего страшного, неделю можно пожить в гостинице», настаивала я, понимая, что к Мишке обратиться за помощью точно не смогу. У него и самого не самые простые отношения с родичами. Меня там только не хватало. К Рите за помощью я тоже не могла обратиться, потому что жила она в общежитии семейного типа с мамой и младшей сестрой. Блин, как же не вовремя к маме приехали гости с Тибета, в сердцах выговорила Олеся. Они буквально заполонили наш дом, спасу нет от их бесконечных ритуалов. Мама Олеси уже давно увлекалась разными духовными культурами, разъезжая по всему миру в поисках новых знаний и впечатлений. Сейчас вот она сосредоточилась на культуре Тибета и пригласила в свой дом целую делегацию. Об этом я узнала от Олеси. как и о том, что им с отцом всё время приходится мириться с экстравагантной придырью мамулечки, как выражалась сама Олеся. Но всё равно её семья казалась мне любящей и очень счастливой. Выводы делала из тех же рассказов Олеси, и мне даже интересно было бы познакомиться с её матерью и отцом. Но, конечно же, не при таких обстоятельствах. Всё собрала, осмотрелася Олеся. Но «Ну, вроде всё необходимое. Вялата звалась я, понимая, что сил уже не осталось даже на мысль. Тогда поехали. Подхватила Олеся мой чемодан. Вот же удивительная девушка. Сама уже еле держится на ногах, а энергия даже в таком состоянии буквально бьёт из неё. А куда мы поедем? поинтересовалась я, запирая дверь квартиры. В одно место. Там ты точно сможешь перекантоваться, сколько потребуется. Большего я от Олеси так и не добилась.